«Я спрашиваю тебя, ты знаешь, что тебя ждет?» Иисус тяжко вздохнул, бледнея при одной мысли о том, что ему предстоит. «Да, римский наместник, знаю». «Меня должны казнить сегодня». «С трудом», — выговорил он. «Знаю», — издевательски повторил прокуратор с усмешкой, полной презрения и жалости, — оглядывая стоящего перед ним незадачливого пророка с ног до головы. Тот стоял перед ним, понурись, нескладный, длинношей и длинноволосый, с разметанными кудрями, в разодранной одежде, босой, сандалии, должно быть, потерялись в схватке, а за ним... Сквозь ограду дворцовой террасы виднелись городские дома на отдаленных холмах. Город ждал того, кто стоял на допросе перед прокуратором. Гнусный город ждал жертвы. Городу требовалось сегодня в этот зной кровавое действо. Его темные, как ночь, инстинкты жаждали встряски. И тогда бы уличные толпы захлебнулись ревом и плачем, как стаи шакалов, воющих и злобно лающих, когда они видят, как разъяренный лев терзает в ливийской пустыне зебру. Понтию Пилату приходилось видеть такие сцены и среди зверей, и среди людей, и внутренне он ужаснулся, представив себе на миг, как будет проходить распятие на кресте. И он повторил с нелишенным сочувствием укором. Ты сказал «знаю». «Знаю» — не то слово. В полной мере ты узнаешь это, когда будешь там. Да, римский наместник, я знаю и содрогаюсь при одной мысли об этом. А ты не перебивай и не торопись на тот свет, успеешь проворчал прокуратор, которому не дали закончить мысль. — Прости, покорно, правитель, если случайно перебил тебя. Я не хотел этого, — извинился Иисус. Я вовсе не тороплюсь. Я хотел бы пожить еще. — И ты не думаешь отречься от слов своих непотребных? — спросил в упор прокуратор. Иисус развел руками, и глаза его были по-детски беспомощны. — Мне не от чего отрекаться, правитель. Те слова предопределены отцом моим. Я обязан был донести их людям, исполняя волю его. — Ты все свое твердишь, — в раздражении Понтий Пилат повысил голос. Выражение лица его с крупным горбатым носом жесткой линией рта, обрамленного глубокими складками, стало презрительно холодным. «Я ведь вижу тебя насквозь, как бы ты ни прикидывался», сказал он недопускающим возражения тоном. «Что на самом деле значит донести до людей слова отца твоего? Это значит оболванить, прибрать к рукам чернь, подбивать чернь на беспорядке». Может быть, ты и до меня должен донести его слова? Я ведь тоже человек. У тебя, правитель римский, нет пока надобности в этом, ибо ты не страждешь, и тебе ни к чему алкать другого устроения жизни. Для тебя власть Бог и совесть, а ею ты обладаешь сполна. И для тебя нет ничего выше. Верно? Нет ничего выше власти Рима. Надеюсь, ты это хочешь сказать? Так думаешь ты, правитель. Так всегда думали умные люди. Небеснесходительности поправил его прокуратор. Поэтому и говорится, поучал он, Кесарь не Бог, но Бог как Кесарь. «Убеди меня в обратном, если ты уверен, что это не так. Ну?» И насмешливо уставился на Иисуса. «От имени римского императора Тиверия, чьим наместником я являюсь, я могу изменить кое-что в положении вещей во времени и пространстве».